Неожиданно попросил я. Миссис Холман улыбнулась. Она показала, как держать ребенка. Я взял девочку на руки. Дэнни на какую-то долю секунды открыла глазки и посмотрела на меня. Решив, наверное, что я заслуживаю доверия, она опять их закрыла и вновь приняла сосать молоко.